Глава 2. Полтора года назад Максим купил трехкомнатную квартиру на пятом этаже восьмиэтажки на Академика Королева, неподалеку от Останкинской башни. Два года до этого момента жилье он снимал, и его, приученного с детства к экономии, ужасали астрономические суммы, которые приходилось отдавать каждый месяц.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 «Квартира небольшая, но тебе пока больше и не надо. Будешь готов купить побольше, легко ее продашь, но уже дороже». «Я думал взять что-нибудь попроще. Зачем мне три комнаты? Мне на саму хату денег еще хватает, а вот ремонт в ней уже сделать не на что будет. Мебель опять же», — посетовал Максим. «Пустяки! Что-то предвещает спад твоих доходов. Ничего подобного». Адвокат привычно распластался на своем столе, как будто пытаясь дотянуться до клиента.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 За несколько часов общения Буратино явил достаточно доказательств собственной реальности. Но Максим еще не решил для себя следующий вопрос. Стоит ли доверять таинственной организации, вышедшей с ним на связь таким нетривиальным способом? Голос призывал осознать серьезность ситуации, в которой оказался скандальный журналист, и утверждал, что в России не только здоровью, но и самой жизни Одина угрожает опасность.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 и отключил гидромассаж. Предсказание адвоката во время их последней встречи по поводу того, что Одинцов не дойдет до дома, сбылось буквально. И, как выяснилось, из-за вмешательства таинственной организации от имени по поручению которой вещает внутренний голос. Это они выстрелили в него транквилизатором. Далее и Якушев, и Буратина добиваются одного и того же чтобы Инфоодин заткнулся. Ясно, как дважды два, что адвокаты Буратина действуют сообща и работают в конечном итоге на Энада Ю. К тому же эта компания специализируется на внутримозговых имплантах. И предположение, что чип, который вживили Максиму, это их продукция, самое разумное. Когда Максим вылез из воды и завернулся в купальный халат, заиграла мелодия видео, вызванная его гармошке.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 — Согласен. — Максим подумал. — Давай тогда интервью в бункере проведем. — Организуешь? — Это на Пресне, где с Дигером тем два года назад. Зачем ты решил уточнить адвокат? Два года назад Один брал интервью у одного из следователя московских подземелий по кличке Сэнди, который заявлял, что нашел вход в преисподнюю. Максим записал разговор с ним здесь, в подземном антураже.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 «Если это под землей, то вдвойне опасно». «Да что за чушь!» — не сдержался измотанный за день Максим. достался своей заботой!» Буратино воспротивился возможности, предложенной адвокатом. «Что ж, это означает, что они не союзники, но доверять ему все равно повода нет. Цель устранить Максима из инфополя осталась. Что же касается адвоката...» Возможно, он действительно почему-то на ущению призывал клиента отречься от своих слов. Перекупили Якушева или запугали — неважно. Важно то, что он все-таки организовал интервью. Устыдился своего предательства. А скорее всего понял, что раз уговорить клиента отречься от своих убеждений не получилось, то за это ему не заплатят. Тогда какой смысл терять гонорар от Максима, не выполнив его поручения? Поэтому и нашел ученого.